Глава 127. Корнелиус никогда не бывал в этой части горы. Узкие каменные ступени, неуклонно вздымающиеся вверх, казались очень древними. Из-за нечастого использования на них лежал слой пыли. Святой возглавлял шествие. Отбрасываемые факелом языки оранжевого пламени танцевали на грубо отесанных стенах, Тело девушки, словно куль, свешивалось с его плеча. Корнелиус не слышал ни голосов, ни доносящегося издалека шума большого города. Единственными звуками, нарушающими тишину, были их шаги по крутой лестнице. Подъем занял почти двадцать минут. К тому времени, когда Корнелиус взошел на последнюю ступеньку и очутился в маленькой сводчатой пещерке, его новая зеленая сутана была насквозь пропитана потом. В слабом свете расставленных в нишах свечей были видны несколько ведущих из пещеры узких, грубо прорубленных в горе ходов. Слабый свет дрожал в конце среднего туннеля. Святой, не замедляя шага, направился прямо туда. Казалось, что подъем на вершину горы с бесчувственной девушкой на плече совершенно его не утомил. Корнелиус шел за монахом, шествие замыкал аббат. Им приходилось нагибаться. Этот туннель был построен тысячелетия назад людьми, чей средний рост редко превышал высоту дикой травы, которая когда-то покрывала равнины вокруг горы. Корнелиус шел, склонив голову в молчаливом почтении к тому, что ожидает его впереди, к капелле «Деус специалис» — часовне божественного таинства. По мере приближения свет в конце туннеля становился все ярче. Теперь Корнелиус видел, что его стены и потолок украшены сотнями барельефов. Глаза монаха то и дело останавливались на отдельных изображениях. Змея, обвивающая дерево, увешанное плодами. Дерево формой, напоминающее знак Тау, мужчина, стоящий под его сенью. Кроме того, Корнелиус увидел серию грубо выполненных барельефов, изображающих пытки женщин. Одну подвесили на дыбе, другую сжигали на костре, Третью мужчина рубили мечами и топорами. Все женщины на барельефах были чем-то похожи. Для Корнелиуса они были одной и той же роковой женщиной. Вид ее мучений принес ему душевное успокоение. Корнелиусу вспомнился день, незадолго до гибели его взвода. Направляясь в Кабул, они наткнулись на затерянный в пустыне древний храм. Там тоже были барельефы, изображающие кровавые, давно забытые ритуалы, время и ветер сгладили грубые линии. Ближе к концу туннеля изображения на стенах стали едва заметными. Тысячелетия стерли с камня барельефы, подобно тому, как стерлись из памяти человечества давние события. Наконец, вообще ничего невозможно было различить, проход расширился, и Корнелиус, расправив плечи, вошел в пещеру, являющуюся преддверием часовни. На мгновение красный свет исходящий от жарко-горящих в небольшом камине дров, ослепил монаха. Он моргнул, прищурил глаза и осмотрел пещеру. Здесь было теплее, чем в коридоре. Возле сложенного у дальней стены камина стояли в ряд четыре круглых точильных камня, установленные на деревянные рамы. За ними чуть в стороне виднелся еще один круглый камень, но большего размера. Он был привален к стене, Его диаметр был немного меньше среднего человеческого роста. Камень легко можно было принять за древний мельничный жорнов, если бы не четыре жерди, вставленные, по-видимому, в отверстия, просверленные у его краев, и знак Тау, вытесанный в центре. Сначала Корнелиус подумал, что странный камень и есть таинство. Он не понимал, в чем может быть его предназначение, — но затем увидел глубокие прямые канавки, вытесанные в скальной породе внизу и вверху. Стена рядом была отполирована. Монах понял — это дверь. Таинство должно быть за нею. На нижнем уровне горы библиотека замерцала столбами света возвращающихся читателей. Один из столбов светился вокруг Афанасиуса. Осмотр библиотечных пещер и проверка оборудования заняли у стражников около часа. Только после этого было объявлено, что произошел технический сбой, и двери снова открылись для желающих. Передний зал показался Афанасиусу непривычно ярко освещенным множеством световых аур. Монахи толпились, обмениваясь соображениями о случившемся. Афанасиус увидел, как отец Томас выходит из аппаратной, на лице выражение крайней сосредоточенности. Ему на пятки наступал отец Малахи, похожий на взволнованного гуся, Афанасиус быстренько отвернулся, боясь встретиться с другом взглядом и выдать себя. Вместо этого он крепче прижал папки к груди и, напустив на себя решительный вид, уставился во тьму. Сводчатый проход ввел в главную часть библиотеки, где управляющий спрятал запретное знание.